Глава вторая. Ведь вот эти папироски! Заговорил наконец Порфирий Петрович, кончив закуривать и отдыхнувшись. Вред, чистый вред, а отстать не могу. Кашлюс, першить начало, и одышка. Я знаете, Трусливс.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 Зашел, а комната настиж. Осмотрелся, подождал, да и служанки ваши не доложился. Вышел. Не запираете?» Лицо Раскольникова омрачалось более и более. Порфирий точно угадал его мысли. «Объясниться пришел, голубчик Родион Романович, объясниться-с! Должен и обязан пред вами объяснением -с». Продолжал он с улыбочкой и даже слегка стукнул ладонью по коленке Раскольникова, но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 Хоть и не согласен с вами во всех убеждениях ваших, о чем долгом считаю заявить наперед, прямо и совершенную искренностью, ибо прежде всего не желаю обманывать. Познав вас, почувствовал к вам привязанность. Вы, может быть, на такие слова мои рассмеетесь, право имеете Знаю, что вы меня из первого взгляда не полюбили, потому, в сущности, не за что полюбить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 Был, былс! Былс, когда вы вот здесь больной в постельке лежали. неофициально и не своим лицом, а До последнего волоска у вас в квартире было осмотрено. По первым даже следам, но ум сонст! Напрасно. Думаю, теперь этот человек придет, сам придет и очень скоро. Коль виноват так уж непременно придет.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 Угодно ли вам знать, что это за сюжет в том виде, как, то есть, я его понимаю? Первонаперво, это еще дитя несовершеннолетнее. И не то чтобы трус, а так, вроде как бы художника какого-нибудь. Правос, вы не смеетесь, что я так его изъясняю. Невинен и ко всему восприимчив. Сердце имеет. Фантаст. Он и петь, он и плясать, он из сказки, говорят, так рассказывает, что...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 Знаю, что не веруйте, а ей-богу жизнь вынесет. Самому после слюбится. Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!» Раскольников даже вздрогнул. «Да вы-то кто такой?» — вскричал он. «Вы-то что за пророк? С высоты какого-то спокойствия величавого вы мне премудрствующие пророчество изрекаете?» «Кто я?» «Я поконченный человек, больше ничего. Человек, пожалуй...